Глава восьмая После короткой поездки на метро я шагала по заросшей травой Гроссвеннер-сквер в сторону посольства. Мысли вихрем проносились в голове. Роан сказал, что я в опасности. Откуда он узнал? Меня преследуют, как он и предсказал. И если бы у 500-летних воинов Фейри имелись мобильники, я могла бы всё выяснить. Подойдя к посольству, я достала телефон и посмотрела на часы. «Без четверти десять». Я снова набрала Фултона. «Агент Лидл», — отозвался он. «Да, слушайте, у нас мало времени. Я почти на месте». «Ясно. Встречу вас у входа и провожу в наше лондонское отделение». «Нет, Фултон, подождите. У нас нет времени на...» «Связь оборвалась». «Идиот». «Фултону действительно нужно поучиться хорошим манером телефонного общения». У посольства стоял лысеющий мужчина в костюме, его холодные голубые глаза уставились прямо на меня. Подойдя, я показала значок агента ФБР. «Фултон?» Мужчина кивнул. «Агент Лидл?» Он открыл передо мной дверь. «Входите, поговорим внутри». «Нет, у нас нет времени. Скарлетт похитили и убьют к часу дня, если я не доберусь вовремя. Это не самая близкая часть Кента. Можем поговорить по дороге?» И я вынужден настаивать, чтобы мы поговорили внутри. Фултон заглянул мне через плечо. Такие вопросы нельзя обсуждать здесь. Это не «послушайте, Фултон». У нас очень мало времени. Разрешите показать вам? и Я сунула руку в сумку, чтобы достать мобильник и продемонстрировать снимок послания на зеркале. Реакция Фултона оказалась молниеносной. Его рука метнулась в сторону и выхватила пистолет, целясь мне прямо в грудь. Я ошеломлённо уставилась на него. «Стоять, Лидл! Даже не пытайтесь сбежать!» «Я только хотела достать телефон!» «Мои челюсти сжались, во мне поднимался гнев!» «Вы спятили?» «Это я спятил? Давайте посмотрим!» «Вы появились здесь вчера, и как только мы навели на вас детектор Фейри, он сработал!» «Конечно, мы решили, что он просто сломался!» Потом позвонила наша оперативница и сказала, что она с вами. И вдруг связь оборвалась. Мы проверили её пеленгатор. Он оказался выключен. С тех пор мы её не видели. Что вы об этом думаете? Моё сердце бешено колотилось. Всё пошло не так. Вы всё перепутали. Сегодня утром я получила сообщение. Скарлетт была... Я перепутал. Это легко проверить. Не опуская пистолет... Фултон другой рукой вытащил из-за спины длинную чёрную палочку. «Детектор Фейри. Очень чувствительный. Уверяю вас, он не даёт осечек. Разрешите просто просканировать вас, и это недоразумение останется позади. Договорились?» «Послушайте, я отступила на шаг». «Не двигаться, мать твою!» — рявкнул Фултон. «Направил устройство на меня и что-то нажал». Прибор тут же прондительно завыл. «Какая неожиданность, Лидл!» — прорычал Фултон. — Знаете, чего здесь не написано? — Разрешите подсказать. Здесь не написано «человек». — Ради бога! Ты правда агент Лидл? Или ты убила её и заняла её место? Не двигайся, Фейри, даже не думай. В пистолете полно железных пуль. Я подняла руки над головой в отчаянии, глядя на него. Мне нужна его помощь. Если бы я могла залить в сумку и вытащить кулон, который дал мне Элвин, Фултон посмотрит на него и сделает всё, что я захочу. Позвольте просто показать вам одну вещь. Я медленно потянулась к сумке. Я собираюсь достать её из своей сумочки. Это не оружие. Это... Так не пойдёт! Заорол он. Брось сумку на землю! Сейчас же! Вот дерьмо! Я опустилась на колени, Сняла сумку с плеча и положила её на землю. «Подтолкни её сюда!» И я подчинилась. Фултон наклонился и поднял сумку, не сводя с меня глаз и по-прежнему целясь мне в грудь. Затем перекинул сумку через плечо, открыл свободной рукой, заглянул внутрь и поднял глаза, насмешливо улыбаясь. «Значит, не Фейри, да?» Он извлёк исписанный рунами пергамент. «А это что, на английском?» Я вытянула руки, словно пытаясь успокоить дикого зверя. Вы не понимаете. Хватит болтовни! Фултон сунул пергамент в карман и снова заглянул в сумку. Я хотела броситься на него, но он стоял слишком далеко. И ещё оружие! И я так и думал. Он запустил руку в сумку и вытащил железный нож. Рот Фултона тут же приоткрылся, а глаза расширились. Нож в его сознании начал требовать крови. Я рванулась вперёд и вывернула руку с пистолетом вверх. Его хватка ослабла, и оружие со звоном упало на тротуар. Но другая рука Фултона с проклятым ножом мгновенно замахнулась. Собственный страх подпитывал меня бешеной энергией. Адреналин обжигал нервные окончания. Я перехватила его руку. Лезвие растекло мне футболку и чиркнуло по боку. Порез оказался неглубоким, но лезвие было железным я слышала, как злобный нож радостно перешёптывается с моей кровью на кончике. Глаза Фултона затуманились, но его губы шевелились, повторяя угрозы и проклятия ножа. Голос стал гортанным и злобным. За его спиной я заметила троих мужчин в костюмах, которые бежали к нам, на ходу выхватывая пистолеты. Я вывернула Фултону руку, он завопил от боли и выпустил нож. Я перехватила оружие сорвала с его плеча свою сумку и бросилась на утёк к Саут-Одли-Стрит. «Стой!» — раздался крик за спиной. Молясь, чтобы они не стали стрелять на улиц, где полно мирных прохожих, я бросилась с тротуара через дорогу и рванулась вперёд. Дыхание застревало в горле. Чёрный кэп с визгом затормозил на перекрёстке, загородив дорогу капотом. Я запрыгнула на него, перекатилась через капот и рухнула с другой стороны. Из-под днища машины увидела, что ко мне несутся четыре пары ног. Фултон и ещё трое агентов. Таксист выскочил из машины, что-то крича мне. Пора избавиться от погони и сбить со следа. Приподнявшись, я взглянула в зеркало заднего вида такси, нащупывая отражение и ища другое, далёкое. И оцепенела. Нельзя уйти без этих чёртовых фейри-рун. Что они не означали, они могут понадобиться, чтобы вернуть Скарлетт. Я медленно подняла голову, заглянула в окно такси, и один из агентов поднял пистолет. Я нырнула вниз как раз в момент выстрела. Пуля разбила стекло, просвистев в нескольких дюймах от головы. Слева была улица, полная магазинов. На тротуарах толпились прохожие. Заслышав выстрелы, они с криками попытались убежать. Я бросилась в толпу. Агенты следовали по пятам. Они не станут стрелять в толпе. Обернувшись, Я увидела позади двух агентов, расталкивающих людей на своём пути. Лёгкие горели, в воздух пронзали крики. А потом в футах в тридцати передо мной возникло багровое от ярости лицо Фултона. Он и ещё один преследователь забежали вперёд, отрезав мне путь к отступлению. У меня оставалось меньше секунды на принятие решения. Я чуть не выбежала назад на дорогу, но там уже выли полицейские сирены. «Скоро придётся иметь дело и с копами». Сердце колотилось о рёбра. «Если я не выберусь из этой передряги, Скарлиц горит заживо». В отчаянии я бросила взгляд налево. Бутик одежды. Я метнулась туда, рванула дверь и ввалилась в магазин. Продавщица с гладкой прической уставилась на меня, разинув рот, пока я лихорадочно озиралась в поисках чёрного хода. Его не было. Но зато... Там были десятки зеркал. Пора перестать думать как добыча и начать думать как охотник.